Прием. В своих новелках я много пишу о детях, о чувствах, о понимании и непонимании в семье, о том, как трудно бывает докопаться, что, собственно, в семье происходит, но мало о методах и приемах. Касательно методов это легко объяснимо. В основном я работаю в режиме психологической консультации, и всякие классические методики типа свободных ассоциаций, горячего стула, психодрамы или даже арт-терапии использую редко, хотя когда-то им и училась. Но вот приемы приходится изобретать часто и иногда прямо по ходу дела. К классической психологии и психотерапии, Это отношение не имеет, но срабатывает иногда удивительно точно. Хотите сами попробовать? Давно уже у нас не было психологических загадок. Сегодня я расскажу две реальные и на первый взгляд совершенно разные истории жизни двух женщин. И сразу скажу, это истории со счастливым концом обеим женщинам помог один и тот же очень простой прием, не имеющий отношения к психологической классике. Попробуйте догадаться, что именно решило их проблемы. Удачи! История первая. Мне было 13 лет, когда в ужасной автокатастрофе, в которую мы попали всей семьей, погибли моя мать, отец и младший брат. Удивительно, но я сама тогда не только выжила, но и практически не пострадала, отделавшись несколькими царапинами и трещиной в запястье. Потом я жила у бабушки с дедушкой с материнской стороны. Они были добры ко мне, почти никогда ни за что не ругали, за глаза бабушка называла меня «наша сиротка». В школе Меня тоже все жалели. Первые два года после несчастья явно завышали оценки. При такой позиции взрослых я могла бы распуститься, спекулировать своим несчастьем, связаться с дурной компанией и так далее. Но вместо этого я прилежно училась, успешно поступила в институт, потом в аспирантуру, самостоятельно нашла хорошую работу, Но вот друзей после гибели родных у меня, по сути, никогда не было. В школе я не понимала, почему, ведь я не была ни злой, ни глупой, хорошо училась, никогда никого не предавала. На выпускном вечере я спросила об этом у подвыпившей одноклассницы, которая была моей подругой в начальной школе. Она ответила — «Да ты сама нормальная, но с тобой долго невозможно. Ты как будто свою погибшую семью таскаешь с собой в сумке. А кому это надо?» В институте я посещала психолога. Он тоже сразу сказал, что я не прожила ту давнюю травму. Мне надо ее прожить и идти дальше. Я стала проживать под его руководством. Много плакала, похудела на 12 килограмм. Мама и брат снились мне каждую ночь, разговаривали со мной. Днем не могла заниматься, все думала о них, о том, как бы сложилась наша, моя жизнь, если бы они не погибли. Потом психолог сказал, что нужно уже прекращать думать, но я не могла. Они для меня опять стали как живые. Я по ночам звала маму, потом разрезала себе вены, но не до конца. Испугалась. Тогда дедушка запретил мне к этому психологу ходить, и я понемногу успокоилась. И все равно у меня было ощущение, что я живу как бы не своей жизнью и не в полную силу. Ну, так в общем и было. Я работала в хорошей фирме делала карьеру, но у меня не было друзей и подруг. Личная жизнь тоже не складывалась, я была довольно привлекательна внешне, молодые люди начинали со мной встречаться, но вскоре отношения почему-то сходили на нет. Сказать, что я сильно пыталась их удержать, тоже нельзя. Я стала сама ходить к психоаналитику и многое поняла какие сложные отношения у меня были с отцом, и как это на меня влияло. И что, если бы я тогда реально разбилась, была в больнице, на грани жизни и смерти, мне сейчас было бы легче. И то, что родители всегда любили брата больше, чем меня. Но он действительно был ярче и интереснее. Всегда смеялся, имел много друзей, талантливо рисовал, сочинял песни. Если бы в той катастрофе погибла я, а он выжил, было бы, наверное, лучше. Он, в отличие от меня, сумел бы создать семью, родить детей, продолжить наш род, родителям, где бы их души сейчас не находились. Это было бы приятно. Я сама понимала, что такие мысли — это тупик, но что еще делать не знала. Однако коллега, много старшее, много умнее меня, однажды вызвала меня на разговор и по его результатам сказала: « Ты живешь не с людьми, а с покойниками. Прекрати немедленно. Но как прекратить это ведь единственная жизнь, которая у меня есть? Я перестала ходить к психоаналитику, пыталась все забыть, ездила в командировки, занималась спортом, Вступала в отношения с мужчинами и даже один раз с женщиной, но внутри меня от этого мало что изменилось. Наверное, я еще могла бы родить ребенка, но это кажется мне безнравственным, потому что я никому не желаю такой матери, женщины, много лет живущей с покойниками, с которыми она никакими усилиями не может расстаться». История вторая Понимаю, что так нельзя, что сама всё разваливаю и сама же от этого страдаю, но сделать ничего не могу. Помогите, пожалуйста. Я ведь отлично всё вижу, у всех свои проблемы, нельзя на них зацикливаться, от этого любой рехнётся. Да я уже рехнулась почти, никогда в церковь не ходила, а тут пошла разнюнилась, чуть священнику рясую слезами не замочила. Он сказал, да, и это за грехи нам, но, Бог милостив, надо молиться, поститься, причащаться, станет легче всех прощать, не сквернословить, не роптать, смириться. Я воодушевилась, даже материться и вправду перестала. Но муж сказал, что если я надену платок и стану святошей, Вот тут он точно уйдет. А куда я без него? Мне так снится, что он по улице уходит. Ночь, фонарь горит, а я ему вслед из окна смотрю. А иногда он почему-то на лошади уезжает. И копыта так по мостовой цокают. Цок, цок, цок. Вот вы знаете, к чему лошади снятся? Какие у меня проблемы? Так мы же с Ванькой к вам приходили с полгода назад, не помните? «Слабоумный он у меня, Ванька-то. В спецшколе учится. В четвёртом классе. Тогда ни с того ни с сего вдруг драться начал. Вот я к вам и пришла. Сейчас полегче стало. Да отец, как вы и велели, стал его с собой на рыбалку брать. Мы с ним гулять, в торговые центры ходим. Ну, люди на Ваньку пялиться, конечно. По нему слабоумие-то его заметно. Да я уж привыкла. Мне главное, чтобы муж не ушёл». Вы же сами знаете, из семей, где ребенок больной и точно не поправится, мужики чаще всего уходят. Я в интернете читала, да и сама знаю. Я-то волнуюсь, его спрашиваю, а он говорит, «Ты еще спроси, спроси раз сто, тут я вас и брошу». Но я и сама режу, подумывает, надоело ему. Да ей сама себе надоела. А что делать? Мама у меня с онкологией. Когда получше, когда похуже. Операцию сделали, врач сказал, сердце у нее здоровое. Настраивайтесь, организм будет долго бороться. Ну, я переживаю, конечно. Мама же капризная стала от болезни. Так вот я, когда плохое подумаю, потом виню себя. Как ты могла, дрянь, эдакая матери смерти желать? И сестра у меня, погодка. другие бывают в детстве дерутся, делят все, А мы с ней всегда были не разлей вода. Так вот у неё теперь муж алкаш, как чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко. Все она его лечит, да спасает, а он то ей руки целует, то в морду даст. Это жизнь? Я за сестру, бывает, плачу. А бывает и думаю, что ж она с ним все возится и с матерью мне совсем не помогает. У меня же Ванька еще». А потом опять себя виню. У меня хоть и несчастье, но все мирно и понятно. А у нее каждый день как на бой И так жалко. Сестру становится. Просто вот поверить или кусок в горло не лезет. Спать не могу, есть не могу. Все переживаю. То за мать, то за Ваньку, то за нас с мужем, то за сестру. Сестра моя говорит совсем не то, что поп. «Да, плюнь-то, — говорит, — жизнь одна, у всех свои заморочки. Живи, как будто все нормально. Развлекайся». Я попробовала, но тоже не могу. Что ж я за человек такой? Как же я тут развлекаюсь, когда неправильно это. Я понимаю, но как посмотрю на мать, она там спокойненько носок у Ваньки вяжет, а я сразу думаю, вот она умрет скоро. Или на Ваньку взгляну — Подумаю, какая его дальше эта жизнь ждёт. И опять слёзы. И про мужа тоже. Он хороший мужик. За что же ему моя семейка? Ушёл бы, жил нормально. Но ведь я без него, одна с двумя детьми и больной матерью, пропаду. А тут мне и старшая дочь сказала. «Мам, с тобой невозможно стало. На тебя посмотришь, поговоришь, и сразу настроение портится. Скажите вот». Что же мне теперь с собой делать? Разве удавиться? Да только кому с этого толк будет? Как можно помочь этим женщинам? Напоминаю, один прием для обоих случаев.